Государство. Я бы очень желал, чтобы установили премию не 500 франков, а 1 миллион франков с награждением еще крестами и лентами для выдачи их тому, кто дал бы хорошее, простое и вразумительное определение слова «государство». Какую громадную услугу оказал бы он обществу? Государство. Что это такое? Где оно? Что оно делает? Что должно делать? То, что мы знаем теперь про него, это какая-то таинственная личность, которая, наверное, более всех на свете хлопочет, более всех тормошится, более всех завалена работой, с которой более всех советуются, которую более всех обвиняют, к которой чаще всех обращаются и взывают о помощи. Я не имею чести знать вас, милостивый государь, но готов держать какое хотите пари. Один против десяти. Что вы в течение уже шести месяцев занимаетесь составлением утопий. И бьюсь об заклад. Один против десяти что исполнение ваших утопий вы возлагаете на государство. А вы, милостивая государиня, я уверен в этом, от всего сердца желаете излечить все страдания бедного человечества и были бы очень рады, если бы государство пришло вам на помощь. Но, увы, несчастное государство, подобно Фигаро, не знает, кого слушать, в какую сторону повернуться. Сто тысяч голосов из печати и из трибун кричат ему все разом. «Организуйте труд рабочих!» Искрените эгоизм. Подавите нахальство и тиранию капитала. Сделайте опыты с навозом и яйцами. Избраздите страну железными дорогами. Оросите равнины. Посадите лес в горах. Постройте образцовые фермы. Откройте благоустроенные мастерские. Населите Алжир. Выкормите детей. Обучите юношество. Поддержите старость. Разошлите жителей городов по деревням. Уравновесьте выгоды всех отраслей промышленности. Дайте взаймы денег без процентов всякому, кто желает получить. Освободите Италию, Польшу и Венгрию. Обучите верховую лошадь. Поощряйте искусство. Дайте нам музыкантов и танцовщиц. Запретите торговлю. И заодно создайте нам торговый флот. Отдайте истину. И зароните в наши головы семена разума. Назначение государства. Просвещать, развивать, расширять, укреплять, одухотворять и освещать душу народов. Но, господа, минуточку терпения. Жалостно отвечает государство. «Я постараюсь удовлетворить вас, но для этого мне необходимы некоторые средства. Я заготовила проекты пяти или шести налогов, совсем новых и самых благословенных в мире. Вы увидите сами, с каким удовольствием будут платить их». Но тут поднялся страшный крик. «У-у-у! Нечего сказать! Невелика заслуга сделать что-нибудь на такие средства! К чему же тогда и называться государством? Нет, вы бросьте ваши новые налоги!» Мы же требуем еще отмены старых налогов. Уничтожьте налог на соль, напитки, на литературу, патенты, а также на поборы. Среди этого гвалта, после того, как страна два или три раза меняла свое государство, за то, что оно не удовлетворяло всех ее требований, я хотел бы заметить, что оно страдает противоречием. Но, боже мой, на что я отваживаюсь. Лучше было бы сохранить мне это замечание про себя. И вот я навсегда скомпрометирован. Теперь все считают меня человеком без сердца, без души, сухим философом, индивидуалистом, буржуа, одним словом, экономистом английской или американской школы. О, простите меня, великие писатели, которые ни перед чем не останавливаются, даже перед противоречиями. Я, конечно, не прав и охотно отступаю. Я ничего не желаю, будьте уверены в этом» как если бы вы действительно открыли вне нас существующее благотворительное и неистощимое в своих благодеяниях существо, называемое государством, которое имело бы на готове хлеб для всех ртов, работу для всех рук, капиталы для всех предприятий, кредит для исправления всех проектов, масло для всех ран, целебный бальзам для всех страданий, советы на случай всяких затруднений, решение по всем сомнениям, истину для всех умов, Развлечение от всякой скуки, молоко для детей, вино для старцев, которое предусматривало бы все наши нужды, предупреждало бы все наши желания, удовлетворяло бы нашу любознательность, исправляло бы все наши промахи, все наши ошибки и избавляло бы нас от всякой предусмотрительности, осторожности, проницательности, опытности, порядка, экономии, воздержания и всякого труда. И почему же мне не желать этого? Ей-богу, чем больше я размышляю об этом, тем больше убеждаюсь, как это было бы удобно для всех. Мне же самому хочется поскорее воспользоваться этим неисчерпываемым источником богатства и света, этим универсальным целителем, этой неисчерпываемой сокровищницей, этим непогрешимым советником, которого вы зовете государством. Вот почему я и прошу, чтобы мне показали, определили его, и вот почему я предлагаю учредить премию для того, кто первый откроет этого феникса. Согласитесь же со мной, что это драгоценное открытие еще не сделано, потому что до сих пор все, что являлось под именем государства, народ тотчас же опрокидывало именно за то, что оно не выполняло нескольких противоречащих требований программы. Говорить ли? Я боюсь, чтобы в этом отношении мы не сделались игрушкой самой странной иллюзии, которая когда-либо овладевала умом человека. Человеку свойственно иметь отвращение к труду и страданиям, а между тем он обречен самой природой страдать от лишений. Если не возьмет на свои плечи всю тягость труда, ему остается только выбрать одно из этих двух зол. Но что надо сделать, чтобы избегнуть и того, и другого? До сих пор он находил для этого только одно средство – пользоваться трудом своего ближнего. И никогда не найдет другого. Надо сделать так, чтобы труд и удовольствие не распределялись между всеми в естественной пропорции, но чтобы весь труд падал на долю одних, а все удовольствия жизни приходились на долю других». Отсюда рабство и хищение, в каком бы виде они ни проявлялись, видели воин, лицемерия, насилия, стеснений, обманов, чудовищных злоупотреблений и т.д., вполне согласны с породившей их мыслью. Должно ненавидеть и бороться с притеснителями, но все-таки нельзя упрекнуть их в том, что они непоследовательны. С одной стороны, рабство, хвала Господу, отживает свой век, с другой стороны – Хотя существующая теперь возможность для каждой защищать свое добро затрудняет всякое прямое и открытое хищение, однако сохраняется еще несчастная первоначальная склонность, присущая всем людям. Делить сложные дары жизни на две части. Над них валить всю тяжесть труда и страданий, а для себя самих сохранять только удовольствие этой жизни. Посмотрим, в какой новой форме проявляется это печальное направление. Притеснитель не давит теперь притесняемого прямо собственными руками. Наша совесть стала к этому слишком чувствительна. Тиран и его жертва еще существуют, но между ними поместился посредник – государство, то есть сам закон. Чем спрашивается лучше всего, можно заглушить укоры совести, а что еще дороже – преодолеть сопротивление. И вот мы все по тому или другому праву, под тем или другим предлогом, обращаемся к государству, мы говорим ему – Я нахожу, что соотношение между моими радостями жизни и трудом не удовлетворяет меня, и я хотел бы для восстановления желаемого равновесия между ними попользоваться чем-нибудь от благ моего ближнего, но это небезопасно для меня. Не можете ли вы помочь мне в этом?» Не можете ли вы дать мне хорошее место, или побольше стеснить промышленность моих конкурентов, или даром судить меня капиталами, которые вы отобрали у их владельцев, или воспитать детей моих на казенный счет, или выдать мне премию в виде поощрения, или обеспечить меня, когда мне исполнится 50 лет? Тогда, со спокойной совестью, я достигну своей цели, потому что за меня будет действовать сам закон. А я буду пользоваться всеми выгодами хищения, ничем не рискуя и не возбуждая ничего негодования». Так как с одной стороны очевидно, что все мы обращаемся к государству с подобными требованиями, а с другой стороны доказано, что государство не может удовлетворить одних, не усилив тягости других, то в ожидании иного определения государства я позволю себе привести здесь мое мнение. Почем знать, может быть оно и удостоится премии. Вот оно. Государство – это громадная фиксия, посредством которой все стараются жить за счет всех. В наше время, как и прежде, Каждый в большей или меньшей степени хочет пользоваться трудами ближнего. Никто не позволяет себе явно выражать это чувство, и всякий скрывает его даже от самого себя. Но как же поступают тогда? Выдумывают посредника и обращаются к государству, которому каждый класс общества по очереди говорит так. Вы, которые законно и честно можете брать, берите у общества, а мы уж поделим. Увы, государство всегда слишком склонно следовать такому адскому совету, так как оно состоит из министров, чиновников и вообще людей, сердцу которых никогда не чуждо желание и которые готовы всегда как можно скорее ухватиться за него, умножить свои богатства и усилить свое влияние. Государство быстро соображает, какую выгоду оно может извлечь из возложенной на него обществом роли. Оно станет господином, распорядителем судеб всех и каждого. Оно будет много брать но зато ему и самому много останется. Оно умножит число своих агентов, расширит область своих прав и преимуществ, и дело кончится тем, что оно дорастет до подавляющих размеров. Но что следует хорошенько заметить себе, это поразительное ослепление общества на сей счет. Когда солдаты победоносно и радостно обращались в рабство побежденных, они были правда варварами, но не были непоследовательны. Цель их, как и наша, состояла в том, чтобы жить за счет других. Но они ни в чем не противоречили ей. А что мы должны думать о народе, который и не подозревает, что взаимный грабеж есть все-таки грабеж, хотя он и взаимный, что он не стал менее преступен, потому что совершается в установленном законном порядке, что он ничего не прибавляет к общественному благосостоянию, а, напротив, еще умаляет его на всю ту сумму, которой стоит ему разорительный посредник, называемый государством и эту великую химеру мы начертали в назидании народа на фронтоне нашей Конституции. Вот первые слова, которыми начинается ее вступление. Франция учредила республику для того, чтобы поднять всех граждан на всевозвышающуюся ступень нравственности, света и благосостояния. Следовательно, по этим словам, Франция, то есть понятие «отвлеченное», призывает французов то есть действительно существующих людей к нравственности, благосостоянию и так далее. Не значит ли это по смыслу этой странной иллюзии ожидать всякого блага не от самих себя, а от чьей-то сторонней энергии? Не указывает ли это на то, что рядом и независимо от французов существует еще какое-то добродетельное, просвещенное и богатое существо, которое может и должно изливать на них свои благодеяния? Не дает ли это право предполагать, и притом без всякой надобности, что между Францией и французами, то есть между простым, сокращенным и отвлеченным понятием о всех личностях в совокупности и между этими самыми личностями, существуют еще какие-то отношения отца к сыну, опекуна к опекаемому, учителя к ученику? Кто не знает, что иногда выражаются метафорически и называют родину нежной матерью, но чтобы доказать воочию, Всю бессодержательность приведенного положения нашей Конституции достаточно показать, что оно не только легко, но и с выгодой для здравого смысла может быть выражено в обратной форме. Так пострадала ли бы точность выражения, если б в совокупности было сказано «французы устроились в республику, чтобы призвать Францию на всевозрастающую ступень нравственности, света и благосостояния». Какое же значение имеет аксиома, которой подлежащие и дополнение могут свободно представляться без ущерба смыслу? Всякий понимает, когда говорят «мать выкормит ребенка», но странно было бы сказать «ребенок выкормит мать». Американцы иначе понимали отношение граждан к государству, когда в заголовке своей Конституции начертали следующие простые слова «Мы, народ Соединенных Штатов, желая образовать более совершенный союз, установить справедливость, обеспечить внутреннее спокойствие, оградить, умножить общее благосостояние и обеспечить благо свободы себе и нашему потомству, постановляем. Тут нет ничего химерического, нет никакой абстракции, от которой граждане требовали бы себе всего. Они надеются только на себя, на свою собственную энергию. Если я позволил себе критически отнестись к первым словам нашей Конституции – то не из-за метафизической тонкости, как это можно подумать, а просто потому, что, по моему убеждению, это олицетворение государства служило в прошлом и послужит в будущем обильным источником для всяких бедствий и революций. И точно, общество с одной стороны, государство с другой стоят как два различных существа. Последнее должно изливать на первое целый поток человеческих радостей, а первое имеет право в изобилии требовать их от последнего. Что должно произойти при этом? Ведь государство не об одной руке и не может быть таковым. У него две руки – одной брать, а другой раздавать, или иначе – одна тяжелая, а другая легкая рука. Деятельность второй по необходимости подчинена деятельности первой. Строго говоря, государство может брать и не отдавать, что и случалось иногда. Это объясняется пористым и липким свойством обеих рук, в которых всегда удерживается какая-нибудь часть а иногда и все сполна, до чего только они прикасаются. Но чего никогда не видели, чего никогда никто не увидит, и чего даже предположить нельзя, чтобы государство возвращало обществу в более, чем сколько оно получилось с него. Совершенно безрассудно с нашей стороны то, что мы становимся по отношению к нему в положении каких-то смиренных нищих. Для государства, безусловно, невозможно предоставлять частные выгоды некоторым лицам без того, чтобы не нанести большого вреда целому обществу, Очевидно, стало быть, что государство оказывается вследствие наших обращаемых к нему требований в заколдованном кругу. Если оно отказывается делать добро, которого от него требуют, то его обвиняют в слабости, нежелании, неспособности. Если оно хочет исполнить это требование, то принуждено давить народ двойными налогами, то есть делать больше зла, чем добра, и навлечь на себя общее нерасположение с другого конца. Таким образом, у общества две надежды – у правительства два обещания – много благ и никаких налогов. Так как надежды и обещания противоречат друг другу, то они никогда и не осуществляются. Не в этом ли причина всех наших революций? Между государством, раздающим неисполнимые обещания, и обществом, преисполненным неосуществимых надежд, становятся два класса людей – чистолюпцы и утописты, роль их вполне определяется их положением. Достаточно этим искателям популярности крикнуть народу, «Правительство обманывает тебя. Если бы мы были на его месте, то осыпали бы тебя благодеяниями и освободили бы от налогов». И народ верит, надеется, делает революцию. И лишь только друзья его заберут власть в свои руки, как их уже заваливают бесчисленными требованиями об уступках. «Дайте же мне работы! Хлеба, пособия, денег, образования, колоний!» – кричит народ. «И освободите меня, как вы мне обещали, из когтей казны!» Новое государство смущается не менее прежнего. Потому что в отношении невозможного очень легко давать обещания, но нелегко исполнять их. Оно старается выгадать время, которое нужно ему, чтобы вызрели его широкие проекты. Сначала оно робко делает опыты, с одной стороны, слегка расширяет начальное обучение, с другой, слегка изменяет питейный акциз 1830, -й. но роковое противоречие всегда стоит перед ним лицом к лицу. Коль оно хочет быть филантропом, то поневоле заботится о пополнении казны. А если отказывается от нее, то поневоле отказывается и от филантропии. Эти два обещания всегда и неизбежно сталкиваются одно с другим. Прибегать к кредиту, то есть пожирать будущее, составляет теперь единственное действенное средство помирить эти обещания. И вот стараются сделать немного добра в настоящем за счет большого зла в будущем. Но такой прием вызывает призрак банкротства, которое губит кредит. Что же остается делать? Новое государство отважно берется за дело. Собирает силы вокруг себя, душит общественное мнение, обращается к произволу, насмехается над своими же прежними принципами, объявляет во всеуслышание, что управлять можно только при условии быть непопулярным. Короче говоря, оно объявляет себя всеуправляющим. Здесь-то и ждут его другие искатели популярности. Они эксплуатируют ту же иллюзию, идут тем же протаренным путем, достигают тех же успехов и вскоре затем поглощаются той же пропастью. Почитайте последний манифест Монтаньяров, выпущенный ими по поводу выбора президента. Он, правда, длинноват, но в общем может быть выражен в таких словах. Государство должно давать гражданам много и брать с них мало. Это все та же тактика или, если хотите, все то же заблуждение. Государство обязано даром обучать и воспитывать всех граждан. Оно обязано давать общее и профессиональное образование, приноровленное по возможности к нуждам, призванию и способностям гражданина. Вселить в него сознание о его обязанностях по отношению к Богу, к людям и к самому себе. Развить его чувства, склонности и способности. Наконец, научить его знать свое собственное дело, понимать свои интересы и знать свои права. Сделать для всех доступными науку и искусство, продукты мысли, сокровища ума, все умственные наслаждения, вызывающие и укрепляющие душу. Исправлять всякий вред, претерпеваемый гражданами от пожара, наводнений и прочее быть посредником между капиталом и трудом и регулятором кредита, оказывать серьезное поощрение и действительное покровительство земледелию, выкупать железные дороги, каналы, рудники и без сомнения управлять ими с той же промышленной способностью, которой оно отличается, вызывать великодушные начинания, поощрять их и всеми зависящими средствами от него содействовать их исполнению. Как регулятор кредита – Оно будет в широких размерах заправлять промышленными и земледельческими ассоциациями ради обеспечения их успехов. Все это государство должно исполнить, однако без ущерба тем обязательствам, которые теперь лежат на нем. Так, например, оно должно всегда сохранять угрожающий вид перед иностранцами, потому что «мы», говорят, подписавшиеся под этой программой, Связанные этой святой солидарностью и прошлым республиканской Франции, несем наши обеты и наши надежды за преграды, воздвигаемые диспозитом между народами. Прав же которых мы желаем для себя, желаем мы и для всех, кто страдает под гнетом тиранов. Мы хотим, чтобы наша славная армия была в случае надобности также и армией свободы. Вы видите, что мягкая рука государства – это добрая рука, всем дающая и все распределяющая, будет слишком занята во время правления монтаньяров. Вы думаете, может быть, что столько же работы будет и для жесткой руки, которая просовывается в наши карманы и опорожняет их? Разочаруйтесь. Искатели популярности дурно знали бы свое дело, если б не умели выставлять на показ только мягкую руку и прятать другую жесткую. Управление их будет сплошным праздником для всех плательщиков. Налог, говорят эти люди, должен падать только на излишек, а не на предметы необходимости. Разве не настанет чудное время, когда казна для того, чтобы осыпать нас своими благодеяниями, будет довольствоваться тем, что сократит наши избытки? Но это еще не все. Монтаньяры промышляют еще и о том, чтобы налог потерял свой притеснительный характер и был только делом братства. «Силы небесные, я знал, что теперь в моде всюду совать братство, но я и не подозревал, что его можно поставить в заголовке окладного листа сборщика податей». Разъясняя подробности дела, подписавшиеся под программой возвещают – Мы хотим немедленного уничтожения налогов на предметы первой необходимости, как то соль, напитки и прочее, преобразование поземельного налога, актруа, патентного сбора, дарового правосудия, то есть упрощение формы и сокращение расходов. Здесь подразумеваются вероятно гербовые пошлины. Итак, поземельный налог, актруа, патентный сбор, гербовые пошлины, соль, напитки, почта. Тут ничего не забыто. Эти господа открыли секрет, как дать горячую работу одной мягкой руке государства и парализовать его жесткую руку. К вам обращаюсь я теперь, мой беспристрастный читатель с таким вопросом. Разве все это не ребячество? Да еще и опасное ребячество. Как же народу не делать революции на революциях, когда уже решено не останавливаться до тех пор, пока не осуществится это противоречие, ничего не давать государству, но получать от него как можно больше? Не думают ли, пожалуй, что монтаньяры, достигнув власти, не сделаются жертвами тех же самых способов, которые они употребляют, чтобы овладеть ею? Граждане, во все времена были известны две политические системы, и обе они опираются на уважительные основания. По одной системе государство должно много давать, но оно должно и много брать. По другой – это его двойственная деятельность не должна давать себя чувствовать. Приходится выбирать одну из этих двух систем. Что же касается третьей системы, состоящей в том, чтобы требовать всего от государства, но ничего не давать ему, то согласитесь, что эта химера – нелепость, ребячество, опасное противоречие. Те, кто прикрывается этой системой, чтобы доставить себе удовольствие обвинять все правительства в бессилии и таким образом ставить их прямо под ваши удары, только льстят вам и обманывают вас или на худой конец самих себя. Что касается нас то мы думаем, что государство есть не что иное, да и не должно быть ничем иным, как общественная сила, установленная не для того, чтобы служить гражданам орудием притеснения и взаимного грабежа, а, напротив, для того, чтобы облегчить каждому свое и способствовать царству справедливости и безопасности.